Но в этом самом ответственном месте речь Флаухера была прервана весьма неприятным шумом у входной двери. Кто-то выкрикивал слова команды, кто-то орал, кто-то выстрелил. И вот на трибуне рядом с Флаухером стоит фюрер Руперт Куцнер, и в руке у него дымится пистолет. На фюрере новый полувоенный полуспортивный костюм строгого покроя. Очень высокий белоснежный воротничок... Туга крахмалин, пробор в волосах проложен до самого затылка. На груди у него железный крест, военный орден, которого удостаивались люди или очень высокопоставленные, или очень богатые, или действительно совершившие подвиг. В высоко поднятой руке пистолет. Так на сцене Мюнхенского придворного театра, возвещая... Генуэсской знати о падении тирании стоял актер Конрад Штольцинг в роли графа Феаско Дилаваня, действующего лица в пьесе драматурга Шиллера. Небрежным жестом Руперт Куцнер отстранил потрясенного негодующего флаухера. Громоподобным голосом возвестил затаившему дыхание залу «Национальная революция началась». Помещение окружено шестью сотнями вооруженных патриотов. На подходе перешедшие на нашу сторону имперские войска и отряды баварской полиции. Баварское и имперское правительство отрешены от власти. Формируется временное имперское правительство со мной во главе. Утренняя заря прольет свои лучи или на истинно национальное германское правительство, или на мой труп. Он зычно крикнул... «Кружку!» и выпил залпом. Грохнули рукоплесканием. У многих увлажнились глаза. Собравшиеся взирали на Руперта Куцнера с теми же чувствами, с какими в любимейшей своей опере ленгрин взирали на того, кто в последний миг выплывает на серебристом лебеде, неся избавление от всех невзгод. Как только раздался выстрел, как только на трибуне появился человек с крохотными усиками, расчесанный на пробор и держащий в руке пистолет, как только этот человек обратился громоподобным голосом к собранию, Флаухер во мгновение ока понял, что сорвался и второй его план. Паршивый пес одурачил его клятвенными заверениями в лояльности, Паршивый пес опередил его. Скорее всего, он предложит теперь Флаунферу принять участие в походе, который сам и возглавит. Рассудку вопреки — это весьма заманчиво. Конечно, не пройдет и двух недель, как их авантюра провалится. Конечно, она не выйдет за пределы Баварии. Но какой соблазн две недели выступать в роли народного героя, а потом пасть, как баварский лев, сражаясь с Берлином, стать героем легенды наподобие кохельского кузнеца, приобщиться к баварской Вальгале. Примечание. Согласно преданиям, кузнец Бальтос из верхнебаварской деревни Кохель отличился в битве при Зендлинге, 1705 год, в котором восставшие баварские крестьяне разгромили австрийцев. Его собственный план лопнул. Жизнь испакощена. Такой патетический финал был бы для него наилучшим, но не для Баварии. Перспективы Путча равны нулю целых нулю десятых. Против истиногерманцев, германцев северогерманский Рейксверг, против них промышленные магнаты, Путч не выйдет за пределы Баварии он не может не провалиться в самое короткое время. Если Флаухер присоединится к Куцнеру, если этой же ночью не задушит путь в самом зародыше, тогда, скорее всего, повторится печальной памяти 1866 год, и ненавистная Пруссия проглотит Южную Германию. Примечание? Пруссия... 1866 году вела против Австрии войну, в которой Бавария выступила на стороне Австрии. Разгром в этой войне был для Баварии решающим этапом на пути к потере самостоятельности. Все это Флаухер успел подумать, пока в руке у Куцнера еще дымился пистолет. Не успел рассеяться дым, а от флаухеровского негодования Не осталось и следа. Не было и страха перед пистолетом, равно как и перед молотчиками в спортивных куртках со знаками свастики и ручными гранатами. Не прошло и минуты. Никто не успел бы сосчитать до 60, а этот понял, что куда легче дойти до границы и там умереть, чем задушить этот путь, и затем волей-неволей пойти по тернистой, бесславной и омерзительно грязной дороге. Но он зазнался. «Он не пресек этой истории, пока мог пресечь, он виновен, и его долг все исправить. Он принесет себя в жертву». На все это, на отчетливое понимание и на твердое решение несчастному Флаухеру была отпущена одна минута. Но крестьянская сметка подсказала ему одновременно с решением, и тот единственный способ, раз уж он все равно приносит себя в жертву, которым можно спасти от кровопролития город – и страну. В первую очередь ему надо получить свободу передвижения. Для этого он сделает вид, будто подчиняется кретину Фюреру, а выбравшись отсюда, позвонит в Берхтесгаден и в архиепископский дворец, получит одобрение своим дальнейшим шагам, потом вместе с командующим войсками пойдет в казармы, выступит по радио, разошлет телеграммы, прикажет бить отбой. Если ему это удастся, он до скончания века будет заклеймен не только как старый чурбан,